Часть вторая. От Саскервоя до Туцвальда. Глава 1. На борту Галанта. Первое впечатление огиля от Галанта оказалось в целом благоприятным. Ладный корпус легко и горделиво покачивался на волнах. Продуманная отделка и со вкусом подобранные декоративные мелочи говорили о том, что судостроителей в одинаковой степени заботили как роскошь обитателей кают, так и удобство тех, кто находился под палубой. Единственная мачта имела рею, к которой крепился парус из темно-синего шелка. На пиллерсе, выполненном в форме шеи лебедя, качался железный фонарь, а другой, более массивный, свисал с кронштейна на квотердеке. Эти элементы Кугель одобрил, так как они способствовали хорошему ходу корабля и создавали удобство для экипажа. С другой стороны, он никак не мог взять в толк, зачем вдоль левого и правого борта тянутся топорные подвесные не то мостки, не то поплавки, висящие всего в нескольких дюймах над водой. Кугель прошелся вдоль причала, желая получше рассмотреть странные конструкции. Возможно, не задуманы как прогулочные палубы для пассажиров? Пожалуй, нет. Этому мешали хлипкость сооружений и их досягаемость для волн. Может, они служили для того, чтобы пассажиры и экипаж могли со всеми удобствами купаться в море и стирать одежду в штиль? Или предназначены для облегчения ремонта обшивки командой? Когель выбросил эти вопросы из головы. Зачем придираться к мелочам, если с комфортом доставит его в Порт-Пергуш? Главной его заботой сейчас были обязанности червевода, о которых он не имел ни малейшего понятия. У Вагмунда, занимавшего эту должность до него, болела нога, и помогать он наотрез отказался. «Начинай с самого начала», – ворчливо заявил Вагмунд. «Поднимись на борт, посмотри свою каюту, разложи пожитки». «Капитан Баунд – человек суровый. Как обустроишься, ступай к дрофу». Он главный червевод, вот пусть и рассказывает о твоих обязанностях. На твое счастье, черви сейчас находятся в отличном состоянии. Пожитками Кугель еще не обзавелся, зато в кошельке у него лежал предмет огромной ценности – нагрудный взрывающий небеса фейерверк. Стоя на пристани, новоиспеченный червевод обдумывал хитрый план, как уберечь фейерверка-творишек. Забившись в укромный уголок за штабелем ящиков, Кугель снял свою элегантную трехъярусную шляпу. Отцепив оляповатую пряжку, скреплявшую поля шляпы, он осторожно, чтобы не обжечься, прикрепил на ее место чешуйку. Теперь фейерверк выглядел как обычная пряжка, а старую кугель спрятал в карман. Он вернулся обратно к галанте, поднялся по сходням и вышел на среднюю палубу. Справа размещались гальюн и трап, ведущий на квотердек. Впереди на носу лежал форпик. Там располагались камбус и столовая для экипажа, а внизу под ними кубрик.